Глава 5 Экстренный случай. Иногда, к сожалению, бывает так, что с собакой случилось какое-то неожиданное несчастье, тяжелая травма, внезапная потеря сознания и так далее. И в этой главе вы найдете информацию о приемах реанимации животного, рекомендации по наполнению аптечки, методику расчета лекарственных средств для инъекций и приема внутрь, аптечка первой помощи и ее наполнение. Сейчас я расскажу более подробно не только о тех препаратах и средствах, которые нужно обязательно постоянно иметь в аптечке, но и поясню, как рассчитать дозу лекарства, исходя из веса питомца и вида шприца. Думаю, что у каждого из вас дома есть своя человеческая аптечка со средствами первой необходимости — от головной боли, от простуды, для дезинфекции порезов и так далее. И у вашей собаки тоже обязательно должна быть своя отдельно собранная аптечка, Это важно, чтобы в экстренной ситуации вы не искали среди своих собственных лекарств те, которые могли бы подойти вашей собаке. Согласитесь, гораздо удобнее, если всё уже будет наготове лежать в одном месте. Некоторые человеческие препараты подходят животным, но, конечно, далеко не все. Собачья аптечка — это в первую очередь набор лекарственных препаратов и расходных материалов, которые могут пригодиться для оказания первой помощи. Состав и размер аптечки может быть разным и зависит от индивидуальных особенностей. Например, наличие хронических проблем со здоровьем, ведь в аптечке мы привыкли хранить не только средства для экстренных случаев, но и вообще все требующиеся лекарства. Образы жизни собаки. Аптечки, собаки-домоседки и собаки-путешественницы могут кардинально отличаться друг от друга. Общего количества собак в доме. Для хранения собачьих лекарств и расходных материалов вы можете приспособить любой ящик, сумку, коробку или емкость, в которых вам будет удобно все это разместить. Но при этом не забывайте соблюдать правила хранения лекарств. Если в числе препаратов есть какой-то требующий температуры не выше 4 градусов Цельсия, то его придется держать не просто в коробке, в шкафу, а в холодильнике. Регулярно пересматривайте лекарства на предмет срока годности и обновляйте их при необходимости. Что же положить в собачью аптечку? Оборудование. Электронный термометр, таблетка-даватель, защитный пластиковый воротник, резиновый жгут, ножницы, пинцет, выкручиватель клещей, твистер. Расходные перевязочные материалы. Рулон одноразовых хозяйственных салфеток из нетканого материала, ватные диски, стерильные салфетки, стерильный бинт, нестерильный бинт, самофиксирующийся бинт, перчатки смотровые нестерильные, шприцы разного объема — 1, 2, 10 и 20 кубических сантиметров. Лекарственные препараты. Антисептики. Раствор хлоргексидина биглюканата 0,05%. монкловид, ранозоль. Для остановки капиллярного кровотечения на выбор капромин или гемостаб. Мази с антибактериальным свойством на выбор левомиколь, офломелид, раствор натрия хлорида 0,9% во флаконе или ампулах. Адсорбента на выбор энтерозгель, энтерозо, активированный уголь, обезболивающие, мелоксикам, или кетопрофен, ансиор, римодил, противорвотное, сирения, противоаллергические, цетиризин или зодок, цитрин, зертек, глюкокортикостероиды на выбор, преднизолон, дексаметазон, глазные препараты, корнеригель или рекавиригель, тетрациклиновая глазная мазь 1%, прочее, вазелин, пантенол, перекись водорода, передоксин, витамин В6, витамин К1 или конакеон, Когапет. Хорошее средство — самостоятельно сделанный соляной раствор. Вскипятите литр воды, остудите до теплого состояния, растворите в воде две чайные ложки соли. Но хранить его, конечно, не надо, делайте по необходимости. В PDF-приложении вы найдете дополнение. Единая таблица дозировок всех препаратов для собак. Как рассчитать дозу препарата, исходя из веса собаки? Это важно уметь делать самостоятельно, тем более, что ничего сложного в этом нет. Дозы лекарственных препаратов для собак рассчитываются в миллиграммах на 1 килограмм веса, то есть на 1 килограмм веса животного нужно определенное количество миллиграмм действующего вещества. В разных препаратах доза действующего вещества не одинакова, поэтому и дозировки самих препаратов отличаются. На это важно обращать внимание. Поясню на примере одного препарата. Например, в каждой аптеке продаются таблетки мелоксикам 7,5 мг. Это значит, что в одной таблетке содержится 7,5 мг основного действующего вещества мелоксикама. Доза этого вещества для собаки составляет 0,1 мг на 1 кг веса. Если ваша собака весит 20 кг, то расчет будет такой. 20 умножить на 0,1 равно 2 мг, то есть вашей собаке нужно 2 мг этого препарата. Как рассчитать, сколько это будет в таблетках? Если в одной таблетке 7,5 мг действующего вещества, то, следовательно, 7,5 поделить на 2 равно 3,75 мг в половине таблетки. Значит, вашей собаке нужно дать примерно четверть таблетки. Похожим образом дела обстоят и с инъекционными препаратами. Рассмотрим на примере все того же мелоксикама. В аптеке продается мелоксикам для инъекций 10 мг в миллилитре. Это означает, что в одном миллилитре препарата содержится 10 миллиграммов мелоксикама. Если ваша собака весит 20 килограммов, то, как мы посчитали ранее, ей нужно 2 миллиграмма мелоксикама. Дозу инъекционных препаратов удобно рассчитывать с помощью пропорции. 10 миллиграммов — 1 миллилитр, 2 миллиграмма — x миллилитр. x равно 2 умножить на 1 поделить на 10. Х равно 0,2 миллилитра. Следовательно, 0,2 миллилитра лекарства необходимо набрать в шприц, чтобы сделать инъекцию вашей собаке. Как пользоваться шприцами? Самые насущные вопросы относительно применения шприцев — сколько препарата в них нужно набрать и как рассчитать необходимый объем лекарства. Шприцы бывают разной вместимости — Об этом говорят цифры, которые написаны на пластиковом цилиндре последними. Например, 1 мл инсуленовый шприц, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл. К тому же на шприце есть деление. Как определить цену деления, то есть количество препарата, которому это самое деление соответствует? Этот показатель нужен для точных расчетов. Найдите на цилиндре шприца ближайшую к игле цифру, указывающую количество миллилитров. Определите число делений на цилиндре между этой цифрой и иглой. Разделите ближайшую к игле цифру на число делений. Полученное число и есть цена деления. Например, на цилиндре шприца вместимостью 2 миллилитра ближайшая к игле цифра 1, число делений между иглой и этой цифрой равно 10. Разделив 1 мл на 10, получаем 0,1 мл. Значит, цена деления шприца вместимостью 2 мл равна 0,1 мл. Малые дозы препаратов удобно набирать и вводить с помощью небольших инсуленовых шприцев, так что я советую обязательно иметь дома шприцы вместимостью 1 мл. Реанимация. В каком случае она нужна? И как ее выполнять? Реанимация — это действие, которое необходимо предпринять для оживления организма, находящегося в состоянии клинической смерти, и для восстановления работы жизненно важных органов и систем. Я не могу привести здесь название и описать способы применения препаратов, которые мы используем в клинической практике для реанимации, потому что они не продаются в свободном доступе, требуют внутривенного введения, нужны очень точные дозировки — Это всё нереально сделать обычному человеку в домашних условиях. Но я опишу техники непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, которые увеличивают шансы погибающей собаки на спасение. Это можно делать и без специального оборудования. Ведь лучше попробовать и получить хоть какой-то результат, чем ничего не делать вовсе. Согласны? Прежде чем приступить непосредственно к реанимации, нужно понять, нужна ли она вообще. Для начала необходимо оценить жизненно важные показатели — дыхание и сердцебиение. Находится ли животное в сознании? Есть ли сердцебиение и дыхание, или они отсутствуют? Как это определить? Дыхание. Посмотрите, присутствует ли у животного движения грудной клетки? Поместите ладонь в непосредственной близости возле рта и носа. Чувствуете ли вы движение воздуха? Сердцебиение. Положите ладони на грудную клетку собаки с обеих сторон, ближе к грудным конечностям. Чувствуете ли вы толчки? Признаками остановки сердечной деятельности являются отсутствие сознания, расширение зрачков, отсутствие дыхательных движений и пульса на крупных сосудах, бедренная артерия, внутренняя поверхность бедра. И если вы заметили, что сердцебиение есть, но собака перестала дышать, выполните следующие действия. Первое. Уложите собаку на бок, на ровной поверхности. Удалите изо рта животного слизь и посторонние предметы, которые могут препятствовать дыханию. Второе. Осторожно вытащите язык и вытяните шею собаки, чтобы облегчить приток воздуха в легкие. Третье. Проверьте, появилось ли дыхание. Если нет, закройте пасть собаки и, придерживая ее руками, вдувайте воздух питомцу в нос. с частотой примерно 10 вдохов в минуту. В приложении размещен QR-код, по которому вы можете посмотреть, как это делается. Что делать, если вы обнаружили, что у собаки нет ни дыхания, ни сердцебиения? Не бывает такого, что есть дыхание, но нет сердцебиения? Это зависит от породы вашего питомца. Собаки малых пород. Первое. Уложите собаку на спину. Второе. Кисть одной руки — Положите на самую широкую часть грудной клетки животного, а кисть второй руки разместите поверх первой. Третье. Резко надавливайте на грудь собаки с частотой примерно 2 нажатия в секунду. Глубина надавливания — половина, треть, глубины грудной клетки. После каждого нажатия грудная клетка должна полностью расправляться. Четвертое. Сделайте около 30 нажатий на грудную клетку, а затем дважды вдуйте воздух в нос собаки, как было описано ранее при изложении техники искусственного дыхания. Пятое. Продолжайте выполнять эти действия до 15 минут. Оцените результат. Если ни дыхание, ни сердцебиение не возобновится, собака, скорее всего, к сожалению, не выживет. Собаки крупных и средних пород. Первое. Уложите собаку на правый бок. Второе. Кисть одной руки положите на грудную клетку в области сердца собаки. Третий, шестой, межреберный промежуток. А кисть второй руки разместите поверх первой. Третье. Резко надавливайте на грудь собаки с частотой примерно два нажатия в секунду. Глубина надавливания — половина, треть глубины грудной клетки. После каждого нажатия грудная клетка должна полностью расправляться. Четвертое. Сделайте около 30 нажатий на грудную клетку, а затем дважды вдуйте воздух в нос собаки, как было описано ранее при изложении техники искусственного дыхания. Пятое. Продолжите выполнять эти действия до 30 минут. Оцените результат. Если ни дыхание, ни сердцебиение не возобновится, собака, скорее всего, не выживет. Посмотрите видео по QR-кодам, представленным в PDF-приложении «Реанимация мелких и крупных собак». Печальное, но необходимое дополнение. Как понять, что собака скончалась, и дальнейшее оказание помощи бессмысленно? Первое. Собака лежит и не двигается, не реагирует на звуки, кличку и прикосновения. Второе. Нет дыхания. Третье. Нет сердцебиения. Четвертое. Отсутствует пальпебральный рефлекс. Если потрогать кончиком пальца внутренний угол глаза, веки не будут смыкаться. Пятое. Нет реакции зрачка на свет. Посветите фонариком в глаз. Не увидите сужение зрачка, и не будет его расширения, если источник света убрать. Шестое. Снижается температура тела. Седьмое. Видимые слизистые оболочки синюшные. Восьмое. Тело собаки полностью расслаблено, мышцы не сокращаются. Трупное окоченение наступает, если собака умерла более двух часов назад, тело становится твердым, Сложно согнуть и разогнуть конечности.